Выбор скатерти. Скатерть – это одежда для стола. Представление о красиво накрытом столе, как правило, начинается со свежевыстиранной скатерти, ровно и аккуратно расстеленной на столе. Размер скатерти должен соответствовать размеру стола. Ничто не вызывает более жалкого впечатления, чем слишком маленькая скатерть. Края скатерти должны на 30 см свисать с поверхности стола. Скатерть должна хорошо вписываться в интерьер комнаты, подходить к посуде, соответствовать поводу праздника и, наконец, гармонировать с вами. Выбор скатерти зависит от обстоятельств и вашего настроения. Можно использовать цветные скатерти из различных тканей, грубых ситцевых, тонких хлопчатобумажных, вышитых льняных. В праздничный день я всегда выбираю тонкую однотонную скатерть, поверх нее в центре стола можно положить большую белую кружевную салфетку. Скатерти на круглый стол положено разглаживать, тогда как на скатерти для прямоугольного стола сохраняют две параллельные, заглаженные вдоль стола складки. Подберем цвет скатерти на любой вкус. Зеленый – это свежесть. Идеален для любителей природы, прекрасно подчеркивает красоту других цветов. Попробуйте накрыть стол в зеленом цвете. Зеленая скатерть, зеленые салфетки, зеленая посуда Зеленые свечи. Такая сервировка стола – зеленое чудо. Серый – цвет благородства. Это не тусклое, пасмурное, холодное нечто, а нейтральный цвет – основа для сервировки. На сером фоне можно создавать различные цветовые комбинации, добавив теплый красный или желтый цвета. Белый. Это либо простая, либо праздничная сервировка. Стол может выглядеть холодно и просто, или благородно и элегантно. Летний стол, покрытый белым тюлем и украшенный ромашками, это легкость и веселье. Желтый. Свет и радость. Солнечный свет, веселье, жизненная сила, радостная суета. Весной такой стол украсят нарциссы и тюльпаны, летом – подсолнухи, осенью – листва деревьев, в конце зимы – мимоза. Не забудем про желтые салфетки, желтые свечи. Красный – это тепло огня, самый импульсивный из всех цветов. Светящийся красный одновременно передает тепло и напряженность. Красный цвет всегда будет доминировать и бросаться в глаза. Именно поэтому он может стать слегка навязчивым, уютен за рождественским столом. Синий передает ощущение солидности, от самого светлого до насыщенного. Классическая комбинация синего с белым подкупает чистотой своих красок и жизненностью. Пастельные тона — это нежная элегантность. Нежные и приглушенные оттенки розового, сиреневого, лососевого, кремового и цвета шампанского в сочетании с белым создают совершенно особенный налет элегантности. Эти мягкие контрасты сервировки излучают нежную и спокойную ауру. Надеюсь, что вам удастся произвести впечатление на гостей.